Глава третья 3881 год Галактического календаря Система Танаис Оружие хранит мир, так говорили древние. Командир Танаиса, полковник Карл Дитрих, с самого утра испытывал глухую, неосознанную тревогу. Соднящее чувство не отпускало весь день. Нервозность казалась беспочвенной, но для боевого мнемоника не существует мелочей или случайностей. За четверть века службы во флоте он твердо усвоил, у каждого явления обязательно есть причина. Рано или поздно она себя проявит. Шахта гравитационного лифта подняла его на уровень 18-й палубы в сектор отдыха экипажа. Прозрачные створки бесшумно скользнули в стороны. Перед Дитрихом открылось пространство огромного парка, занимающего площадь в 20 квадратных километров. Купол суспензорной защиты отделял уникальную биосистему от ледяного дыхания космоса. Центральная аллея обрывалась на границе света и тьмы. Габаритные огни очерчивали контур небольшой смотровой площадки. Дитрих остановился. «Не оружие. Танаис хранит современный мир», подумал он, невольно перефразируя древнее изречение. Взгляд командира привычно и уверенно обижал обозримое пространство. Бездонный мрак космоса расплескался над аллеями тщательно ухоженного парка, резко контрастируя с нежной зеленью листвы. Млечный путь, рассеченный черным шрамом рукава пустоты, воспринимался с неожиданного ракурса. Река холодного звездного света вырывалась из-под края платформы текла в бесконечность. За границей защитного поля начинался сложный рельеф внешней обшивки огромного электронно-механического мира. Миллионы огней очерчивали контуры надстроек, рассыпались пунктирными линиями, следуя вдоль границы консервационных площадок, где отсортированные по эпохам, моделям и габаритам Надежно удерживаемые захватами, в ожидании очереди на утилизацию, покоились десятки тысяч космических кораблей, доставленных сюда из разных уголков освоенного людьми космоса. Широкие транспортные магистрали ввели от мест стоянки в недра Танаиса. Работы по утилизации не останавливались ни на минуту. Специальные платформы с закрепленными на них космическими кораблями медленно двигались между надстройками рабочих станций, совершая остановки подле каждого роботизированного комплекса. В зависимости от размера и былого предназначения корабля, к нему направлялись различные по численности группы технических сервомеханизмов. У каждой рабочей станции совершался определенный набор операций. Демонтировались силовые установки, системы вооружений, внутреннее оборудование. Снятые узлы и агрегаты отправлялись на тестирование, пригодные к дальнейшей эксплуатации, впоследствии попадали на склады, а корпуса космических кораблей подавались внутрь Танаиса, где происходила их окончательная разборка керамлитовые элементы обшивки шли на переплавку, обнажившийся остов подвергался резке, затем сортировке по металлам. По орбитам вокруг искусственного мира обращалось 48 роботизированных заводов спутников. Ни один грамм вещества, полученные при утилизации, не пропадал. Промышленные комплексы, работающие на вторичном сырье производили комплектующие, из которых на четырех космических верфях, входящих в состав орбитального кольца, строились современные транспортные и пассажирские корабли. Система Тонаис располагалась чуть выше эклиптики галактического диска на изрядном удалении от пограничных светил звездного сообщества. Сюда не вело ни одной навигационной линии гиперсферы. Строго засекреченный, тщательно охраняемый промышленный комплекс принадлежал военно-космическим силам Конфедерации Солнц. мысли Дитриха нарушил доклад дежурного офицера. «Командир, минута до активации навигационного маркера». «Понял, спасибо», – ответил он, мысленно вливаясь, в единое информационно-управляющее пространство Танаиса. Внешне ничего не изменилось. Дитрих по-прежнему стоял у мерцающей линии, обозначающей границу защитного купола, но его разум уже соединился с кибернетической сетью и реальность существенно дополнилась, детализировалась, стала многограннее. Рассудок боевого мнемоника быстро завершил формирование рабочей среды, теперь он получил информацию от основных систем огромного искусственного мира. Прибытие конвоев Дитрих всегда контролировал лично. Раз в месяц навигационный маркер, переданный на плавающей гиперсферной частоте, открывал возможность прыжка к Тонаису. Внимание на боевых постах! Пошел 30-секундный отсчет. Система противокосмической обороны введена в режим распознавания и сопровождения целей. Командир не вмешивался в действия подчиненных. Лишь с растущим внутренним напряжением следил за обстановкой. Риск Пелинга, конечно, ничтожен. Но, учитывая исключительную важность Танаиса в современном мироустройстве, Им нельзя пренебрегать. Маркер активирован. Сердце Дитриха сегодня билось неровно. Чувство тревоги по-прежнему не отпускало. Секунда. Вторая. Третья. Бледная вспышка гиперпространственного перехода разорвала мрак. 18 технических носителей, состыкованных с предназначенными для утилизации космическими кораблями, вышли из пробоя метрики, отклонившись от заданной точки всплытия всего на пару километров. Есть идентификация! Командир Танаиса мысленным приказом укрупнил изображение, и панорамное восприятие тут же и стаяло, внимание сосредоточилось на первом техническом носителе. Он прочел опознавательный код, затем проанализировал активную сигнатуру, Скользнул мысленным взором по крейсеру флота свободных колоний и, не обнаружив на его борту очагов энергетической активности, перешел к следующему тандему. По сети Танаиса уже прошел доклад о полной идентификации всех прибывших кораблей, но Дитрих не торопился отменять боевой режим. Некоторое время он пристально изучал конвойный носитель земного альянса. «Мобильной группе проверить», – командир Танаиса мысленно указал цель. Два штурмовых модуля патрульной группы, двигаясь под прикрытием звена стилетта, мгновенно отреагировали на команду, начали сближение с конвойным носителем. Точечными вспышками отработали системы насильственной стыковки, внутрь корабля устремились кибернетические механизмы. «Дежурная смене мнемоников Контроль сервов. Пространство перед мысленным взором разделилось на оперативные окна. Дитрих наблюдал за ситуацией глазами машин. Пустые отсеки. Палубы, хранящие следы от гремевшего более тысячи лет назад боя. Ничего примечательного, за исключением нескольких поврежденных аэрокосмических истребителей, застывших в захватах технических конвейеров. Чисто, спустя некоторое время пришел доклад, активных сигнатур не зафиксировано, проверка на наличие жизненных форм, результат отрицательный. Неспокойно на душе, что-то гложет, будто острый коготок скребет предчувствием скорой беды. Может просто старею, теряю грань между бдительностью и паранойей? Конвою двигаться в сектор разгрузки, дежурной смене сохранять боевой режим до завершения докировочных операций, прибывшие корабли подвергнуть тотальному досмотру, результат доложить. Никто из офицеров Танаиса не выказал и тени недовольства. Мнемоники тонко ощущают друг друга в рамках сети, и неосознанное чувство тревоги, так и не отпустившее разум командира, передавалось им в полной мере. Спустя два часа напряженной работы полный досмотр завершился. Технические носители отстыковались от доставленных кораблей и группой ушли к верфи, где им предстояло забрать новенькие, построенные за истекший месяц транспортные суда. «Отбой боевому режиму! Всем спасибо!» Дитрих отключился от сити устало помассировал виски. Чувство тревоги так и не отпустило. По вечерам личный состав Танаиса, за исключением дежурной смены, собирался в секторе отдыха экипажа. Парк, выращенный под куполом суспензорной защиты, представлял собой яркий образчик современных биотехнологий. Примечание. На всех космических станциях обычно поддерживается привычный для человека 24-часовой распорядок, совпадающий с биологическим ритмом жизни большинства населенных планет. Конец примечания. Тысячелетие активного освоения космоса, колонизация сотен миров, да и что греха таить, опыт боевого терраформирования времен Галактической войны позволили создать устойчивые экосистемы, состоящие из тщательно подобранных, генетически модифицированных представителей флоры и фауны различных планет, прекрасно проявивших себя не только в первичных поселениях, но и на борту космических станций. Для мнемоников большую часть времени отдающих киберпространству ежедневное соприкосновение с природой давала возможность полноценной психологической разгрузки. Командир Танаиса не избегал неформального общения с подчиненными. Каждый вечер после смены вахт он приходил сюда, чтобы поужинать. Сегодня день выдался особенно трудным. Непонятное, так и неосознанное до конца напряжение стало глуше, но не исчезло. Дитрих по укоренившейся привычке направился в центральную часть парка, зашел в кафе, где его внимание привлекла группа пилотов, среди которых он сразу же выделил двух молодых галакт-лейтенантов, прибывших на Тнаис с последним пополнением. «Не возражаете?» Он жестом отклонил попытку уставного приветствия, сел в удобное кресло, мысленно сформулировал заказ передал его ближайшему серву. Разговор, прерванный появлением командира, угас сам собой. И что замолчали, Дитрих подмигнул двум старшим офицерам, Пахомову, командиру отдельной роты десанта и Хорватову, возглавлявшему эскадрилью Стилета. «Не меня обсуждали часом?» «Нет», – ответил Илья Тернов, пилот из состава аэрокосмической группы, Просто делились впечатлениями. Дитрих дождался, пока кибермеханизм сервирует для него столовый прибор. «Ты сегодня в первый раз принимал конвой», обратился он к молодому галакто-лейтенанту. «Точно впервые», кивнул Илья. Чувствовалось напряжение. «Временами. Смотришь на корабли, вроде бы все нормально. Активных сигнатур нет. А знобом по спине все равно продирает». «Словно оттуда кто-то смотрит, выжидает момент, когда бы вырваться». Илья абсолютно точно описал ощущения насторожившая командира Танаиса. «С чего вдруг такая нервозность, непонятно», – добавил галакт-лейтенант. «Мысль на гашетке в буквальном смысле ноет». Примечание. Тернов совершенно точно характеризует ощущения. При мнемоническом интерфейсе управления подсистемами именно мысль пилота, облеченная в форму распознаваемой команды, приводит в действие тот или иной механизм. Конец примечания. Дитрих внимательно выслушал его, подумал. «Значит, не я один ощутил опасность. Но с прибывшими кораблями чувство никак не связано. Тотальная проверка не выявила источника угрозы, Однако тревога не исчезла, сознание не выдернуло занозу, а лишь загнало ее вглубь. «Илья, а ты общаешься с отцом?» Стараясь скрыть от подчиненных скверное расположение духа, поинтересовался Дитрих. Тернов удивился вопрос. «Видимся редко», – скупо признался он. «В последние годы вообще не встречались». «Я какое-то время служил с Дугласом в одной эскадрилье» пояснил командир Танаиса. «Потом меня назначили командовать фрегатом «Апостол», и мы как-то потеряли друг друга из вида. Где он сейчас?» Илья достал из нагрудного кармана летной формы крохотный чип, сжал его между пальцами, и в воздухе возникло объемное изображение. Крепкий мужчина лет сорока пяти стоял на фоне какой-то неимоверно древней, но тщательно отреставрированной машины. Его глаза улыбались, лицо выглядело загорелым. Задний план стереоснимка был смазан, расплывчат. Лишь над отрезком дорожного полотна по правую руку виднелся древний указатель, установленный у развязки скоростных автомобильных магистралей. Мегаполис Европа – 150 километров. «Ральф теперь живет на земле?» – удивился Дитрих. Илья кивнул. Он ушел из флота. Да, слышал. Дитрих рассматривал стереоснимок, словно пытался найти в нем какую-то скрытую информацию. Дуглас всегда был честен и прям, никогда не скрывал своего мнения. Он считал, что система конфедерации стала неповоротливой, плохо и неадекватно реагирует на внешние угрозы. Его отставка оказалась для меня полной неожиданностью признался Илья. «Я в ту пору учился на пятом курсе. Самый напряженный отрезок мнемонической подготовки. Он прилетал на Элио, но меня отпустили всего на час. Толком даже поговорить не удалось. Через год он прислал этот снимок». «Ну а в рамках сети общаетесь?» «Нет», – вздохнул Илья. «Отец несколько раз присылал сообщения. Только отвечать мне было некуда» с землей открытого интерстароского канала до сих пор нет хотя блокада солнечной системы давно снята как то все непонятно мне по завершении учебы даже отпуска не дали отправились сюда на тонаис не унывай дитрих ободряюще подмигнул илья год прослужишь дам тебе отпуск отцу привет от меня передашь при встрече передам илья нахмурился Разговор явно тяготил его. За поддержку спасибо, но вряд ли мне разрешат посещение земли. Ну, ты наперед не загадывай. Для боевого мнемоника есть лишь одно обязательное условие. Всегда оставаться на связи, где бы ты ни оказался. Да и на земле все меняется к лучшему. Я слышал, там полным ходом развивается туристический бизнес. Так что станцию ГЧ обязательно подключат. Запомни, Илья, бывших мнемоников не бывает, подумай над этим. Просто так из обитаемых миров на землю никто не эмигрирует, может, и не было никакой отставки. Тернов удивленно промолчал. Такая трактовка событий ему и в голову не приходила, а ведь командир, возможно, прав. Дитрих, можно тебя на минуту? Галакт-капитан Хорватов взглядом указал на двери кафе. «Ну, пошли, прогуляемся». Командира Танаиса ничуть не смутила прозвучавшая фамильярность. Среди мнемоников обращение по званию не прижилось. При действиях в рамках сети, особенно в боевой обстановке, это отнимало драгоценные доли секунд, а они зачастую решали многое. На улице искусственно созданный ветерок лениво шелестел листвой деревьев. В чем проблема, Радек? Не проблема. Просьба! Хорватов разжал ладонь, и над ней появилось миниатюрное голографическое изображение, смоделированное кипстеком. Примечание. Кипстек персональный нанокомпьютер, обычно имеет вид тонкого браслета. Конец примечания. Гитрих сразу понял, о чем пойдет речь. Единственным космическим объектом, периодически приближающимся к системе Танаис, была комета Мальцева, названная по фамилии обнаружившего ее пилота. Темное, ничем не примечательное небесное тело не представляло интереса либо угрозы. Сцементированные льдом астероиды образовывали крупное ядро, за которым тянулся шлейф мелких обломков газа и пыли. Траектория эллиптической орбиты, по которой двигалась комета, огибала звезду, расположенную в пяти световых годах от Тонаиса, затем уходила во мрак пространства. Комета тщетно стремилась вырваться в межгалактическую пустоту, Под воздействием сил гравитации ее скорость падала, и она постепенно поворачивала назад, вновь устремляясь к звезде. В апогее орбиты, двигаясь с наименьшей скоростью, комета Мальцева проходила всего в двух миллионах километров от Танаиса. Звезда, вокруг которой обращалась комета, не имела планет, лишь три пояса астероидов, располагались на орбитах ничем не примечательного светила. В период строительства космической станции кольца обломков тщательно исследовали, но не обнаружили каких-либо следов деятельности разумных существ. «И что ты хочешь?» – спросил Дитрих, мельком взглянув на объемное изображение. «Разреши патрульный вылет», – попросил Хорватов. «Зачем?» – сканирующие комплексы держат комету в прицеле Сигнатуры в пределах допустимых погрешностей. Знаю, не бы молодых пилотов в деле проверить. Тернова и Дитрих на мгновение задумался, затем кивнул. Мысль неплохая. Конечно, погружения в гиперсферу не рекомендованы, но поддерживать боевую форму необходимо. Академия – это хорошо, но полетную практику ничто не заменит. Действуй. По возвращении доложишь. Танаис. Два часа сорок три минуты по бортовому времени. Ночью Дитриха мучили кошмары. Давние, казалось бы, залеченные временем душевные раны вдруг начали кровоточить. Ему снилось, что он вновь находится на боевом мостике фрегата «Апостол». Травматические воспоминания по непонятной причине вдруг вырвавшиеся на волю захлестнули рассудок. Бой Элианской эскадры с флотом «Механоформ» происходил в скоплении Охара больше десяти лет назад. Образы той чудовищной схватки взрывались, разлетаясь осколками воспоминаний, ранили душу, заставляя Дитриха вздрагивать во сне. Лица погибших друзей виделись как живые. Он проснулся в состоянии шока, не понимая, где находится, полностью утратив связь с реальностью. Я на борту Танаиса прошло 12 лет. Помутившийся взгляд постепенно вбирал знакомые детали обстановки просторного жилого отсека. Горло сжал спазм. Перед мысленным взором медленно таяли очертания окутанного декомпрессионными выбросами апостола, движущегося параллельным курсом с уничтоженным фрегатом «Раптор». Встать удалось с трудом. Вернулось уже позабытое ощущение фантомной боли. Дитрих не любил вспоминать год, проведенный в госпитале, ампутации, затем длительный процесс восстановления. Ему имплантировали протезы обеих рук и правой ноги. Потребовалось немало времени, прежде чем разум сжился с заменой, научился управлять биокибернетическими устройствами. Он поставил перед собой цель вернуться в строй и добился ее. Получив назначение на Танаис, Дитрих начал новую жизнь, полностью отдав себя грандиозному проекту. Постепенно вспышки травматических воспоминаний становились все реже, затем он окончательно сумел подавить их, вернуть ощущение полноценной жизни. «Так что же вдруг случилось теперь?» Неверный шаг едва не стоил ему потери равновесия. «Проклятие! Как будто заново учусь ходить!» Дыхание участилось, на лбу выступили капельки пота. «Спокойнее!» Он попробовал еще раз и, вопреки настороженному предчувствию, уверенно дошел до двери смежного отсека. Плеснув в лицо холодной воды, Дитрих взглянул в зеркало. «Неважно, выглядишь», – мысленно обратился он к собственному отражению. «Где причина? Что разбередило старые раны, спровоцировало внезапный приступ?» Кожа вдруг стянула мурашками. Обрывки кошмарного сна еще кружили в сознании, он попытался удержать их, осмыслить но не сумел. Образы стремительно тускнели, они принадлежали прошлому, все давно отболело. Дитрих постепенно пришел в себя, начал анализировать пережитые ощущения. Что спровоцировало кошмар? Ему казалось, что память вывернула будто мешок, Вытряхнув осколки событий и беззащитный во сне рассудок, сам выбрал из груды причудливо перемешанных воспоминаний болезненную тему. Попытка воздействия? Мысль послужила сигналом тревоги. Он вздрогнул, отвел взгляд от зеркала. Внутренняя мобилизация протекала мгновенно. «Дежурный!» «Галак лейтенант Верхолин на связи!» Как обстановка? Все в штатном режиме. Денис, как себя чувствуешь? Неосознанная тревога, галлюцинации. Все в порядке, командир? Ничего подобного не ощущаю. Дитриха не успокоил его ответ. Поднять резервную смену мнемоников, задействовать процедуру экстренного контроля ключевых кибернетических систем, произвести полное сканирование окружающего пространства по сфере, о результатах доложить. Отдав распоряжение, командир Тунаиса вернулся в центральное помещение отсека, взглянул на скомканную постель. Рефлексия – худший враг мнемоника. Внезапно заработал коммуникационный канал внутренней связи. Для доклада группы, поднятой на усиление слишком рано, Дитрих сел в кресло сухо ответил. «Слушаю». «Командир, у меня ЧП!» В голосе галакт-капитана Пахомова звучало злое недоумение. «По существу, Паша, массовая драка!» – доложил галакт-капитан. «Весь личный состав! Пятьдесят человек! Словно вспышка безумия!» Подобных происшествий в многолетней истории Танаиса еще не случалось. Слишком строгий отбор проходили офицеры перед назначением. Пострадавшие, одеваясь, уточнил Дитрих, серьезных травм нет, ссадины, ушибы, пара вывихов. Зачинщиков вывел. Пока нет, молчат. Буду у тебя через пять минут провинившихся изолировать, паники не допусти. Какая паника! В голосе Пахомова отчетливо прозвучала непонятная, несвойственная для него озлобленность. Настолько не похоже на галат капитана, что тревога только усилилась. Фрайк, побери, что же происходит на станции? Держи себя в руках, Павел, разберемся. Разбираться пришлось долго. Участников драки, вспыхнувшей в жилом секторе, Дитрих опрашивал по одному. Пахумов вопросов не задавал, сидел молча, слушая сбивчивые показания подчиненных. Картина происшествия выглядела абсурдно. Четверо урженцев Элио, ставшие, как выяснилось, зачинщиками беспорядков, с трудом могли пояснить мотивы своего поступка. Каждый спал в своей каюте. Всем снились фрагменты воспоминаний детства. Затем, внезапно проснувшись, Они, не сговариваясь, вышли в коридор жилой палубы и принялись выламываться в каюты уроженцев окраины. С криками «Бей, корпов!» они учинили настоящую расправу над несколькими сослуживцами. Затем, вновь оказавшись в коридоре, внезапно столкнулись с группой уроженцев Эрлизы. Примечание. Корп. Презрительное обращение ко всем уроженцам окраины, проживающих на планетах с заметным влиянием корпораций. Конец примечания Галакты лейтенантов избивали молча, жестоко, с непонятным иступлением. Шум драки разбудил большинство личного состава роты, кто-то активировал систему тревоги, дальше события приняли неуправляемый стихийный характер. Когда Пахомов появился на месте происшествия, вспышка немотивированной межпланетной ненависти достигла своего апогея. В жилом секторе происходило настоящее побоище. Пришлось задействовать сервов, чтобы разнять и изолировать дерущихся. Ну, что скажешь? Дитрих встал, прошелся по отсеку. Дверь за последним из участников инцидента только что закрылась. «Не понимаю!» Пахумов коснулся текстоглифа, и над подлокотником его кресла возник тонкий голографический планшет со списком личного состава. Наугад, открыв одно из личных дел, он пробежал взглядом по строкам. «Бред! У каждого из офицеров как минимум по 10 лет службы за плечами!» «Горячие точки. Они смерти в лицо смотрели не раз, а тут...» Он развел руками. «Дитрих, ты ведь знаешь, кого попало сюда, не назначают. Ну, я бы еще понял, если подрались двое. Всякое бывает, но массовая драка, да еще и на почве межпланетных фобий. Говорю, бред!» «Ты сам-то не заводись. Как спал?» «Плохо». Всякая гадость снилась из прошлого. Так же, как мне и всем офицерам, проявившим немотивированную агрессию, Дитрих уже пришел к определенному выводу. С последним конвоем мы что-то пропустили. Боевые корабли откуда прибыли? Линия Хаммера. Дитрих сверился с информацией из сети Танаиса. «Не представляю, что за технология». Мысли сканер изобрели позже, да и нет на борту кораблей активной аппаратуры. Дежурная смена мнемоников дважды все проверила. «А что стало поводом для дополнительной проверки?» – поинтересовался Пахомов. «Твое субъективное чувство тревоги?» «Скорее чувство опасности», – ответил Дитрих. «Источник никак не могу выявить». «В одном ты прав. Драка не укладывается ни в какие рамки. Что-то воздействовало на психику офицеров, пробуждая фобии, присущие подросткам, стертые дисциплиной и образованием, жизненным и боевым опытом, наконец!» Дитрих не заметил, как сорвался на повышенный тон. «Это не случайность и не совпадение!» «Мне сегодня снился кошмар из прошлого. Двенадцать лет прошло. Я поначалу срывался, винил себя в гибели ребят. Потом понемногу боль улеглась». «А на самом деле?» – с неожиданной необъяснимой злобой спросил Пахомов. «В смысле?» – Дитрих резко обернулся. «На самом деле ты был виновен?» «Допустил ошибку!» Лицо галакт капитана исказило гримаса. Но что замолчал, командир?» «Да, допустил!» Гнев и боль в душе Дитриха плеснули через край. «Представляешь, не вывел фрегат из боя, когда плазмой снесло бронирование первого корпуса, а все отсеки внешнего слоя разнесло декомпрессией». Держался под огнем, пока шло перестроение эскадры. И вот ведь не повезло, выжил. Лицо галакт капитана Пахомова побагровело, кулаки сжались. «Ну ты тварь!» — сквозь зубы процедил Павел. «Успокоился, значит, забыл?» Он с трудом сдерживал приступ ярости. На миг вырвался из стремнины неконтролируемых эмоций просипел. «Мы сейчас в горло вцепимся друг к другу!» Его слова отрезвили Дитриха. Он словно вынырнул из бездонного умота. «Что с нами?» Пахомов до боли в пальцах сжал подлокотники кресла. Он сопротивлялся неодолимому желанию вскочить, Вцепиться в горло Дитриху, который вдруг стал ненавистен ему до глубин души. «Дежурная смена!» Сеть молчала в ответ. «Проклятие! Кто способен нейтрализовать усиленную вахту мнемоников?» Жилы на шее Пахомова напряглись, из горла вырвался хрип, раздался скрежет. В неконтролируемом усилии Павел выломал подлокотник кресла и, сжимая их в побелевших пальцах, вдруг ринулся на Дитриха. Командир Танаиса успел отреагировать. Правая рука блокировала сокрушительный удар. Металлопластиковый подлокотник глубоко рассек плоть, но металлическая кость, увитая сервоприводами кибернетического протеза, «Выдержала». Он ответил коротким беспощадным ударом. Пахомов обмяк, его ноги подкосились. Дитрих, не обращая внимания на кровь, толкнул его назад в кресло. «Посиди пока». Голова Павла безвольно склонилась на грудь. «Сеть недоступна!» Он рванулся к резервному терминалу, действуя в состоянии бешенства, чувствуя, что в буквальном смысле оглох и ослеп. Для мнемоника потеря связи с киберпространством равносильно исчезновению целой вселенной. Комплекс аппаратуры, предназначенный для связи в экстренных ситуациях, не работал. Дитрих отключил интерфейс мысленных команд, но результат остался прежним. Ручной вот с текста клавиатуры привел к появлению на экране все той же лаконичной надписи «Сеть недоступна!» Вторжение. Игры разума еще не закончились. Внезапно вкрался в его сознание издевательский шепот «Высокие технологии, палка о двух концах. Или ты не согласен?» «Хибрайкер!» Дитрих машинально обернулся, словно рассчитывая увидеть за спиной ухмыляющегося подонка, взломавшего сеть искусственного мира, но в отсеке не было никого, кроме Паши. Дитриха переполняли эмоции, они мешали сосредоточиться, не давали действовать. «Апраксин, держи защиту!» Его сиплый шепот глох в ватной тишине, Свет под потолком начал мигать, затем погас. — Кого зовешь? Юра Праксин погиб. Призраки прошлого тебе не помогут. — Ничто уже не поможет. Ты пропустил удар. Мерзкий голосок таял, отдалялся. — Все кончено, полковник. Тьма. Ринулась со всех сторон, объяла его, обрела свойства вязкой субстанции, залепила рот, глаза, нос. Он ничего не видел, силился вдохнуть, но тщетно. Последним вспышечным ощущением Дитриха стало чувство глобального одиночества. Затем и оно исчезло. «Танаис. Жилой модуль двенадцатой палубы. Пять часов тридцать девять минут по бортовому времени». Свет бил в глаза. Он инстинктивно зажмурился. Кто-то огромный ворочался поблизости, звук сервомоторов резал по нервам. «Не дергайся, командир! Свои!» Смутно знакомый голос прорывался издалека. Отчетливым было лишь ощущение неестественной бодрости и ясности мышления, да еще бесконтрольная дрожь, гуляющая по мышцам. Усилия, рассчитывай, соберись, все позади. Что позади? – прохрипел Дитрих, попытавшись встать, и тут же почувствовал, как падает лицом вниз. Серва мускулатура боевого скафандра отреагировала на слишком резкое движение, воспринимая его как команду. «Я же сказал, контролируй усилия!» Слепящее пятно света метнулось в сторону, на миг высветив предметы меблировки отсека. По стенам пробежали и исчезли гротескные искаженные тени. «Ты на двойной дозе боевого стимулятора!» Он, наконец, узнал голос. «Зачем так много? А как еще вернуть тебя в сознание? Какого фрайга ты перестал дышать? Я уж думал, все, не очнешься». Вкатил одну дозу безрезультатно. Пришлось рискнуть. «Помоги встать». Дитрих силился вспомнить, что произошло, но в сознании плавали лишь обрывочные фрагменты недавних событий. «Сколько времени прошло?» Пахомов с трудом приподнял его, усадил на полу подле перевернутого кресла. «Три часа! Дыши глубоко и ровно! Руку тебе распорол я!» Дитрих кивнул, даже не почувствовав веса шлема. Память возвращалась медленно, отдельные эпизоды складывались воедино, словно головоломка. «Сеть!» Он совершил привычное мысленное усилие, но ответом послужила абсолютная глухая тишина. Попытался перейти на второе зрение, но результат оказался нулевым, словно ни один кибермодуль имплантов не работал. Тихий, въедливый голос исчез. Три часа. Командир Танаиса медленно собирал осколки событий, все отчетливее осознавая. За время проведенное без сознания вне сети могло произойти что угодно. Я полностью выключен из киберпространства, хрипло произнес он. Еще бы! Непонятная усмешка, прозвучавшая в голосе Пахомова, внезапно вернула болезненное ощущение безысходности. Уже извини, моих рук дело. В смысле? Мгновенно напрягся Дитрих. «Я извлек кибермодули. так шла через сеть Танаиса». Павел присел рядом с ним. «С ума сошел!» Дитрих мгновенно вспомнил, как тщетно пытался выйти в сеть перед потерей сознания. «Модули верни немедленно! Воздействие не имеет отношения к киберпространству!» «Уверен?» Дитрих взглянул на пятно крови, подлокотники выдранные из кресла. «Могли бы и до смерти друг друга забить», – подумал он. «Выбираться надо из отсека, бронескафандры откуда?» «Держу у себя на всякий случай привычка, основной резервный и оружие». «Модули верни, время тянем». Три часа, проведенные без сознания, отсутствие энергии плюс полная неопределенность, неспособность прояснить ситуацию, доводили до бешенства. Хорошо подумал. Много разговариваешь, Паша. Дитрих вновь начал заводиться, но в этот раз не под воздействием от переизбытка стимулятора в организме. Приказы разучился исполнять. Ладно, похму выражал ладонь. Держи. Внезапные события не находили объяснения, ошеломляли, вызывали гневную неадекватную реакцию, и Дитриху пришлось приложить немало усилий, чтобы подавить эмоции, действовать с разумной осторожностью. Прежде чем снять гермошлем и вдохнуть, он проверил атмосферу отсека через встроенный в скафандр анализатор. Норма. Быстрым, заученным до автоматизма движением, он вставил первый чип в гнездо импланта. Временная блокировка сети, активация автономного режима, отключение коммуникационных каналов. Мысленные команды принимались к исполнению немедленно. Первый, самый слабый уровень личной мнемонической защиты заработал за доли секунд. Он прислушался к ощущениям. Нормально, теперь второй чип. Паша, следи за дверью. Энергосканирование прошло успешно. Второй кибермодуль, оснащенный системой обнаружения активных сигнатур, передал в рассудок схемы близлежащих энерговодов, кабельных информационных каналов и стационарных механизмов. Привод дверей отсека, управление блокировано. Ладно, повременим. Третий и четвертый кибермодули вошли в гнезда имплантов. Мгновенные манипуляции с мнемоническим интерфейсом перенастроили их, усиливая защиту рассудка. Теперь у командира Танаиса вновь появилась возможность дистанционного воздействия на ближайшие кибернетические системы, расположенные в радиусе действия имплантированных передатчиков. Шепот, который едва не свел его с ума перед потерей сознания, не появился вновь, но делать выводы рано. Пятый модуль в гнезде. Системы внутренней безопасности, контроль вооружений, средства космической связи. Недоступно. Что же произошло? Он снял блокировку доступа в сеть. Нет отклика. Проклятие. Этого не может быть. Горечь всколыхнулась в рассудке. Неужели Пахомов прав и атака действительно шла через сеть Танаиса, Но в таком случае действовал кто-то свой. Сердце бешено молотилось в груди. Последние секунды перед потерей сознания приобрели новую окраску. Не сработал ни один уровень мнемонической защиты. Внешняя атака? Нет, исключено. Взлом сети не прошел бы незамеченным. Если воздействие велось через сеть, то кибернетическими системами манипулировал не гипотетический кибрайкер. Действовал человек, имеющий все полномочия доступа, но распорядившийся ими по-своему. Кто именно сейчас гадать бесполезно, вкрадчивое неявное воздействие, завершившееся сокрушительным мнемоническим ударом, говорила о высоком уровне личного мастерства неизвестного пока противника. Но Мнемоник не станет уничтожать управляющую кибернетическую среду, без нее невозможно контролировать Танаис. Видимо, сеть не разрушена, а блокирована. Мысль несла надежду. Ситуация скверная, но не безвыходная. Нужно как можно быстрее выбираться отсюда. Паша, герметизируй шлем. Обижаешь, командир, я на автономке, не маленький. Дитрих закрыл забрала, перешел на лазерную связь. Сеть недоступна. Буду работать с ближайшими устройствами. Твоя задача прикрывать меня от физических атак. Понял. Пахомов переключил БСК в режим пассивного приема данных. Ничем не выдавать себя. Но владеть обстановкой – это сейчас главное. Примечание. БСК – боевой сканирующий комплекс. Конец примечания. К удивлению Дитриха датчики не зафиксировали потоков встречного сканирующего излучения, хотя коридоры жилой палубы обычно контролируются системами безопасности Танаиса. Выходит, сеть действительно рухнула? По переборкам внезапно проскользнула вибрация, похожая на дрожь. Механизм дверей заработал. Бронированная преграда, превратившая отсек в ловушку, сдвинулась в бок. «Пошел!» Пахомов выскочил в коридор. Схематичные контуры стен, злобные сигналы, предупреждающие о сбое в энергоснабжении, да тусклые, едва различимые сигнатуры двух сервов на развилке тоннелей – Вот все, что отобразилось на проекционном забрале боевого шлема. «Чисто! Два серва на развилке! Уничтожить!» «Не горячись! Сбрось фантом-генератор! Уходим каютам экипажа!» Пахомов выполнил приказ, первым побежал по коридору в направлении жилого сектора палубы. Что с ребятами его подразделения неизвестно, но мысли о них не отпускали ни на секунду. Первая дверь по ходу движения. заперта, с досадой констатировал Павел. «Работаю!» – откликнулся Дитрих. «Приготовься!» Действительно, привод двери заработал, словно по волшебству. Пахомов резко заскочил внутрь отсека, смятая постель, следы борьбы. На полу пустая обойма от игольчатых боеприпасов к шторму. Ни крови, ни тел. По стенам мелкие выщербины. Кое-где пластиковую облицовку разнесло в дребезги. Рикошеты. Павел и без помощи сканеров определил углы вхождения игольчатых пуль в материал стены. Мысленно обозначил участок облицовки, не получившей повреждения. Огонь вели по серву. «Бойца взяли живым», — скупо заключил Дитрих. На лице командира не отразились следы внутренней борьбы. Пахомов с трудом сдерживал эмоции. «Что за тварь манипулировала нами? Досада, злость не отпускали ни на секунду. Хороши же командиры, уродовали друг друга, как два первогодка, пока ребят поодиночке брали сервы». Помутнение рассудка он объяснить не мог, но по-прежнему оставался при мнении – действовали через сеть. Импланты всегда в контакте с ней. Но почему подвели модули личной защиты? Похоже, что воздействие не сопровождалось явным взломом. Оно было каким-то вкрадчивым, постепенным, ненавязчивым. «Разум человека надежно защищен» так уверяли разработчики программного и аппаратного обеспечения. Импланты не могут послужить точкой доступа к сознанию, да и манипулировать человеческим рассудком очень сложно. Любое давление вызовет не только мгновенную реакцию модулей защиты, но и инстинктивное неприятие со стороны разума. Где-то просчитались наши великие умы думал Пахомов, продвигаясь по темному коридору жилого уровня. Одно за другой они осмотрели все каюты сектора, но те оказались пусты. «Тратим время!» – не выдержал Павел. «Что предлагаешь? Двигаться к главному посту управления!» Дитрих на миг задумался. «Нет, есть другой вариант. Поднимаемся в парк». «Зачем?» необходимо оценить обстановку существует резервная система управления параллельная основной сети о ней никто не знает включить ее могу только я либо энтони холк отследим через нее местоположение личных датчиков определим где в данный момент находятся люди и тогда примем решение павел не стал возражать информация действительно Нужна как воздух.